Глава 6. Алекс едва сдерживался, чтобы не выругаться. Не то чтобы он стеснялся материться, просто не хотелось показывать китайцу, насколько сильно его зацепил подобный выбор бойцов. Ведь Ли явно сделал это специально, хотя не очень понятно с какой именно целью. Чёрт, как же люди справляются с эмоциями в сложных ситуациях, отстранённо подумал он. Если бы не состояние отстранённости, я бы уже бросился на Ли и охранников, и плевать на оружие. Руки так и чешутся стереть эту улыбочку с его лица. Алекс невольно коснулся спрятанных в рукаве винтиков. Конечно, он может попробовать помочь одному из бойцов, но кому именно? Рогового он обещал спасти королёвой, хотя как человек этот накачанный красавец Селину никогда не нравился. Локи был значительно приятнее в общении, но знакомы они совсем недавно. Ещё слишком рано делать выводы о его личности. И в целом, если поразмыслить, Алексу хотелось, чтобы в живых остались они оба. Объективно у Рогова шансов на победу было больше. Либо ему давали удачный вариант наркотика, либо его организм лучше воспринимал рубин. Но Локи даже выглядел не особо готовым к бою. Не было в нём ни заряда агрессии, ни ощущения неестественной силы, как в Рогове. Не придумав ничего лучше, Алекс перехватил Рогова у ринга и быстро заговорил. Слушай, по мне так ты редкостный козёл, но что-то же Королёва в тебя нашла. Не нужно играть по их правилам. Не становись убийцей. Этот и тип за своего дружка беспокоишься, усмехнулся Рогов. Те же сам слышал, либо он, либо я, обменивать его жизнь на свою я не собираюсь. И вообще, раз уж ты пообещал Насте вытащить меня отсюда, то должен быть на моей стороне. Что бы ты ни думал, мы все на одной стороне. Стороне тех, кто хочет выбраться отсюда живыми, тихо сказал Алекс. Я надеюсь, ты поведёшь себя правильно. Рогов скривился как от зубной боли. Эй, дети, я не стану поддаваться. К тому же, я всё ещё хочу стать одним из их учеников. Даже если ты не веришь мне в том, что они не из рейтинга, ты же не убийца. Эй, ну-ка хватит там болтать, прикрикнул на них Ли. На ринг. Алекс одарил китайца злым взглядом. В целом он мог бы попытаться убить самого Ли, правда, неизвестно, что это могло дать. К тому же, метая монетку, Алекс особо не задумывался о том, к чему это приведет. Он просто хотел спасти Локи. А вот так расчетливо кого-то убить, даже такую мерзкую тварь, было гораздо сложнее. Локи и Рогов вышли на бетонный помост одновременно. И ежик напал первым сразу, как только прозвучал сигнал для начала боя. Локи явно понимал, что его состояние не позволит долго продержаться на ринге. Поэтому он вложил внутреннюю энергию в самый первый свой удар. И, пожалуй, это был его единственный шанс на победу, который он смог реализовать в идеальный момент. Рогов не ожидал того, что обычный прямой удар кулаком, с лёгкостью заблокированный предплечьем, может принести такой глубокий урон. Ключица приняла основную нагрузку и хрустнула так громко, что это было слышно на весь зал. "Сука!" прошептал сквозь зубы Рогов и мгновенно ускорился. На ноги посыпались удары ногами. реагировать на которые он просто не успевал. Два удара под колено, вынудившие его потерять равновесие, затем попадание по шее, от которого локи мгновенно поплыл, но всё же смог сохранить сознание и каким-то чудом увернуться от добивающего в голову. На самом деле, ещё во время своего боя с Роговым, Алекс смог понять, что тот не владеет состоянием сатори, а лишь интуитивно применяет ци для ускорения своих движений. Поэтому со стороны и казалось, будто он двигается немного дёргано, ведь мозг продолжал работать с обычной скоростью, и ему требовалось время на реакцию. Только это и спасало Локи. Видимо, он обладал достаточно большим опытом, чтобы начинать реагировать на наиболее вероятный удар до того, как Рогов решал его совершить. Ведь в доли секунды до нанесения удара происходит определённая подготовка, срабатывают отдельные мышцы, переносится вес тела. И все эти знаки могут подсказать опытному человеку, чего ожидать от противника. Заодно привычка бойцов муай-тай использовать для блоков локти пару раз сыграла с роговым злую шутку, поскольку с его скоростью попасть кулаком в острую кость было куда опаснее, чем самому получить удар. В результате он травмировал ещё и вторую руку, но на этом везение Локи закончилось. Всё же скорость решала слишком многое, поэтому бой вышел довольно коротким. Локи пропустил сильнейший удар ногой по отдых А затем неожиданный хлёсткий удар травмированной рукой в глаза. А упав на пол, он тут же получил ещё несколько ударов ногами по животу и спине. Здесь не было судьи, способного остановить бой после того, как противник упал на пол и потерял сознание. Поэтому Рогов ещё некоторое время обрабатывал Локи ногами, пока тот окончательно не обмяк. Алекс не собирался стоять и смотреть, как его знакомого забивают до смерти, поэтому шагнул на ринг, намереваясь остановить Рогова. Но тот уже сам отошёл от своего противника. "Я не буду его убивать", хмуро сказал Рогов. Алекс застыл на краю ринга в состоянии лёгкого удивления. Всё же такой самоотверженности он от Рогова никак не ожидал. "Жаль", вздохнул китаец и кивнул одному из охранников. "Закончи". Мужинов скинул автомат, но в этот момент Алекс метнул заранее заготовленный винтик, попав точно в корпус оружия. Выстрел раздался Но пуля чиркнула в стороне от Локи и Рогова. В зале было больше десятка охранников, и все они мгновенно нацелили оружие на Алекса. Это что, бунт? насмешливо спросил Ли. В этот раз он, разумеется, успел увидеть бросок Алекса. Впервые в жизни Селен почувствовал настолько сильную опасность. В этот момент каждый из направивших на него оружие охранников ощущался как сильнейшая угроза. Он практически чувствовал пули, разрывающие его плоть, хотя никто еще не нажал курок. Китайце медленно захлопнул ладоши. Хорошо. Это отличный боевой дух. Хоть кто-то здесь пытается вести себя как воины, а не тупые овцы, идущие на убой. Я уж думал, что наркотик окончательно лишил вас всех силы воли. Алекс и Рогов всё так же стояли на ринге, напряжённо глядя на довольно ухмыляющегося китайца. Сялен готовился начать движение сразу, как только почувствует, что выстрел будет неминуем, разгоняясь в теле до предела. Вряд ли он сможет увернуться от каждой пули, но хотя бы попытается прихватить с собой Ли, пробив ему голову вторым болтом. Возможно, он даже успеет это сделать, прежде чем взорвется браслет на его ноге. В этот момент все терзания парня по поводу холоднокровного убийства человека пропали, словно их и не было. Алекс даже сам не подозревал, насколько сильным стало его убийственное намерение, но зато это почувствовали окружающие. Даже стоящий за его спиной Рогов невольно сделал шаг назад. а ушли, принял на себя всю полноту давления, но почему-то остался совершенно спокоен. Я уважаю желание настолько перспективных бойцов, но это исключение, за которое, возможно, вы когда-нибудь мне ещё отплатите, продолжил он, махнув слегка подрагивающей рукой охранникам, чтобы они опустили оружие. Пусть парнишка живёт. Алекс всё ещё не верил, что всё решилось так просто, но ощущение опасности действительно прошло. Локи необрезно погрузили на насилки и унесли из зала. Алекс подошел к Рогову, сжал его здоровые плечи и сказал: "Респект, не ожидал, что ты прислушаешься к моим словам". "Ой, отвали", смахнул его рукой Рогов. "Ты тут ни при чем. Я знаешь ли, сам не собираюсь становиться убийцей. Они же здесь все снимают на видео". "Я еще называл этого парня идиотом", с удивлением подумал Алекс. "А камерах я вообще забыл". Хоть Локи и унесли в процедурную, Алекс сильно пожалел, что не может проследить за тем, как его лечат. С китерого китайца стало с просто приказать в тихаря придушить беднягу подушкой, но наглядь дальше передли и покидать зал он не рискнул. Оставалось надеяться, что китайцу просто нет смысла обманывать людей, жизни которых и так в его руках. Следующими на рынок вызвали Гришу и одного из азиатов. Из здоровяка моральные вопросы убийства явно не волновали от слова совсем. Хотя азиат тоже смог удивить, хлопнув перед собой руками и отшвырнув Гришу ударной волной. Это был какой-то совсем новый способ использования внутренней энергии, и оставалось лишь удивляться, как он смог до этого додуматься. Затем выяснилось, что азиат ещё и отлично блокирует удары с помощью ци, но Гришу это не остановило. Поняв, что даже его усиленные удары не наносят противнику никакого урона, Здоровяк поймал азиата в цепкие объятия. И просто сжимал до тех пор, пока он не перестал дышать. Следующие два боя прошли мимо Алекса просто потому, что ему было плевать на их участников. Он смотрел лишь краем глаза, как астроносой номер 4 пробил грудь мужеподобной женщины ладонью, а длинноволосый панк забил кулаками второго азиата. К чести панка добивать своего противника он не стал или попросту не успел, но за него с этой задачей справился охранник. Раздался выстрел, и по полу растеклась лужа густой крови. И именно в этот момент Алекс понял, что всё происходящее подходит к своему логическому завершению. Чёрт-то, серебряный дракон, раздражённо подумал он, и в очередной раз мысленно отправил лучение навести Александру. Если я сдохну, то буду являться ему призраком по ночам. И вот настала очередь Алекса. Первый вышел на ринг, встал в центр и уставился перед собой немигающим взглядом, не оказывая ни единой эмоции. Так Акаселен неторопливо выходил на помост, внимательно разглядывая своего противника, тот даже ни разу не моргнул. А главное, от лысого мужчины веяло опасностью не чуть не меньше, чем от Елены или Ивана, в момент демонстрации убийственного намерения. "Удачи", крикнул ему Рогов. "Но если он тебя убьёт, я грустить не буду". Вроде стал казаться нормальным человеком, но это продлилось недолго. Отвлечённо подумал Алекс, следя за своим противником. Но с другой стороны, мы с ним даже не друзья, чего еще от него ожидать? Ощущая напряжение предстоящего боя, Селен отчетливо понимал, что нет смысла сдерживаться. Поводов убить себя он уже и так дал предостаточно, и тюремщики могли бы сделать это в любой момент. Поэтому скрывать свои навыки было уже просто глупо, как и беречь энергетические каналы. Тем более, что противник выглядел слишком опасным. Алекс разогнал ци до предела, войдя в состояние сатори. Ге практически сразу почувствовал, как густая энергия просачивается сквозь энергетические каналы, и вонуждает его мышцы и связки напрячься до предела. Температура тела возросла настолько, что кожа покраснела и от неё пошёл пар, но Алекс не обратил на это особого внимания. Тело ощущалось одновременно лёгким в движениях и тяжёлым в заряженных энергией мышцах. Два пальца на правой руке не двигались и мешали даже просто сжать ладонь в кулак, поэтому он насильно согнул их другой рукой. В голове промелькнула мысль, что участь пальцев может постигнуть и все остальные части его тела, но и другого выбора у Алекса не оставалось. Первый оставался таким же безэмоциональным, но при этом взял инициативу нападения в свои руки. Он двигался действительно быстро, но Алекс в сатори ничуть не уступал ему в скорости. А главное, помимо быстрой реакции и движений, он мог довольно уверенно оперировать внутренней энергией. За несколько секунд первый нанёс десяток ударов, наполненных ци. в том числе попытавшись схватиться пальцами сначала за руку, а потом за горло. Очевидно, не защищаясь, Алекс покровом из внутренней энергии. Первый бы просто вырвал кусок мяса из его руки. В долю секунды Алекс понял, что особой опасности подобные попытки цапнуть пальцами для него не представляют. Но горло все же решил поберечь, смахнув руку в сторону. И сразу после этого почувствовал, что обе его руки начинают не мять. Похоже, духи-хранители не зря предупреждали об опасности направления слишком плотной энергии Ци в мышцы. Они попросту не выдерживали. Первый продолжал остервенело нападать, не проявляя при этом никаких эмоций на лице. Побочных эффектов, не считая проблем с головой, у него тоже не наблюдалось. Зато Алекс чувствовал, как с каждой секундой поддержания состояния сатори, ощущение внутренних ожогов и онемения в мышцах только усиливается. От его кожи в самом прямом смысле снова валил пар. А тело усыхало буквально на глазах. Долго я так не смогу, отчетливо понял он. Лысый безбровый мужчина с красными от наркотика глазами смотрелся жутко, но теперь и сам Алекс выглядел не намного лучше. Покрасневшая от жара кожа, болезненно вытаращенные глаза, но мыслял он при этом совершенно здраво и спокойно. Быстро поняв, что первые больше всего любят применять именно усиленные внутренней энергией пальцы, Алекс позволил противнику схватить его за горло. разумеется, защитив его покровом изцы. На какое-то мгновение первый застыл, сконцентрировавшись на том, чтобы сжать пальцы, но у него всё равно ничего не получилось. В стеклянных глазах промелькнул намёк на удивление, а затем Алекс сбил руку и нанёс удар с применением всего, что успел изучить под руководством Ивана. Зафиксировав ноги на помосте, он провёл энергию по всем мышцам от тыкор по бёдрам через таз, пресс, плечевой пояс и выбил в кулак, разумеется, защитив его поверхность. Раздался хлопок, после которого первый просто унёс с ринга. Он пролетел метров 5, потом ещё столько же прокрувыркался по полу. Алекс не знал, выжил его противник или нет, но исходящее от него ощущение опасности исчезло полностью. И это всё? Алекс ошарашенно посмотрел на лежащего на полу сломанный куклы мужчину, затем на свой покрытый кровью кулак. Он даже не мог понять, чья именно это была кровь его или первого. Хонджо у меня на глазах в мгновение ока убил своего соперника. Задача, надумал он. Я думал, он по-настоящему силен. Впрочем, этому было довольно простое объяснение. Алекс до сих пор практически не использовал сатори, только краешком входя в это состояние в бою с любителем айкидо Ироговым. И полноценно применил усиленную наркотиком ци он впервые только в этом бою. К тому же, если подумать, сильные убийственные намерения не равняются навыку убийства. То, что от первого веяло сильным желанием убийства, не означало, что он невероятно силён. Алекс ещё некоторое время стоял на ринге, не зная, что делать дальше, тем более что у него буквально болела каждая клеточка тела, и он просто боялся лишний раз пошевелиться. Великолепно, захлопал в ладоши Ли. Отличная демонстрация усиления с помощью нашего препарата. Думаю, четвёрку лучших мы уже выбрали. На этом мы остановимся. Поняв, что прямо сейчас его расстреливать никто не собирается, Селен очень-очень медленно спустился с ринга. И тут же к нему доотвращения бодро подбежал Рогов. "Ты дрался со мной не в полную силу", яростно выпалил он. Похоже, Рогова китаец к лучшим причислять не стал за излишнее, по его мнению, милосердие к противнику. Эстаса это, разумеется, и сильно задело. Как будто это были какие-то соревнования, а не бои насмерть между, по сути, взятыми в плен людьми. Не знаю, о чём ты, помуршившись, ответил Алекс. Я тогда просто ещё не успел восстановиться после прошлого боя. Мне там руку вывихнули, если ты не забыл. Я хочу реванш. Алексон на мгновение даже стало жалко Стаса, поскольку он ещё не знал, что применение рубина, скорее всего, уже слишком сильно повредило его энергетические каналы. Даже если Рогов не станет инвалидом, когда пройдёт действие наркотика, то путь в мастера боевых искусств ему уже заказан. А затем Селин вдруг почувствовал болезненный укол в том месте, где с его ногой соприкасался браслет Бомба. Странно, что он вообще ощутил его сквозь равномерную боль в каждой мышце, но удивиться этому странному факту Алекс не успел. В глазах всё поплыло, и он медленно осел на пол, а следом за ним повалился и Рогов.